Глава сорок шестая Когда Алина вернулась домой, в коридоре уже вовсю пахло ужином. Подбежав к маме, она чмокнула её в щёку, упала на стул и подпёрла подбородок ладонью. «Мам, скажи, а когда ты стала встречаться с папой, многие были против?» «К чему этот вопрос?» Помешав овоще Света посмотрела через плечо. «Ну, сама понимаешь, он военный офицер, ты молодая студентка». «Разговоры были, конечно», — задумчиво протянула Света. «Всё-таки мне было всего девятнадцать, но...» «А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — неопределённо взмахнула рукой Алина. «Кстати, ты давно видела с тётей Инной?» «Игорь говорит, она стала часто плакать. Это, наверное, не наше дело, но он переживает». Света нахмурилась. С Инной они не виделись больше недели, последний раз, когда та решила расстаться с Сергеем. Было стыдно признавать, но Света совершенно забыла о подруге и её проблемах, полностью погрузившись в мысли о Никите. А когда он уехал, и вовсе не выпускала телефон из рук, хотя знала, что раньше вечера не стоит ждать никаких сообщений. «Нет, ты права, мы действительно давно не виделись», — заторможенно произнесла она, безуспешно отбиваясь от чувства вины. «Завтра обязательно к ней загляну. Спасибо, что напомнила». «Телефон всё-таки удобная штука», — размышляла Света, не найдя Инну в магазине. «Кто мешал спросить её номер и созвониться? Теперь ищи её». Однако долго искать не пришлось. Инна нашлась сама в ближайшем кафе за столиком, стоявшим под широким белокожим платаном. Закинув ногу на ногу, она неспешно покачивала ступнёй и потягивала молочный коктейль через трубочку, мечтательно щурясь на солнце, пробивающимися сквозь золотую листву. Подол лёгкого голубого платья шевелил ветер, а глаза скрывали модные солнечные очки. Когда она заметила Свету, улыбнулась и взмахнула рукой, подзывая. «Привет, лобасты! Давно не виделись!» «Привет!» Света села и пристально всмотрелась в безмятежное лицо. «Как дела?» «Отлично!» Инна кивнула на пакеты, стоявшие под столом. «Решила пробежаться по магазинам, давно не покупала обновок!» Совсем носить нечего. Разве не ты мне недавно жаловалась, что шкаф трещит и глаза разбегаются? Я выбросила половину. Пожала плечами Инна и шумно втянула коктейли. Захотелось перемен. Вот, думаю, постричься. Как считаешь, мне пойдёт каре? Она поднесла к вискам кончики хвоста и кокетливо улыбнулась. Уверена, Руслану понравится. Если заметит, конечно. Но это неважно главное, чтобы мне шло. «Кстати, вчера весь день провозилась в саду. Знаешь, очень медитативное занятие. И зачем мы раньше нанимали садовника? Думаю, проще на эти деньги нанять продавца в магазин. Копаться в земле гораздо приятнее, чем весь день стоять за прилавком». «Инн...» Попыталась перебить света, но та будто не слышала, без умолку рассказывая о планах на ремонт, который надо затеять в следующем месяце. «Инн...» «Инна, да замолчи ты!» Не выдержав, она хлопнула ладонью по столу, и Инна так и застыла с раскрытым ртом. «Хватит!» — заговорила мягко, ласково. Попыталась разглядеть глаза сквозь зеркальные стекла очков. «Бесполезно». «Как ты?» «Ты о чем?» Инна широко улыбнулась, плавно взмахнула рукой, подзывая официанта, и в привычной заигрывающей манере попросила повторить заказ. «Все отлично». «А ты как? Семейное гнездышко снова наполнилось теплом и любовью?» «Вы расстались?» — тихо спросила Света. Уголок рта дернулся, но тут же задорно поднялся вверх, отодвинув от себя пустой стакан инна кивнула «Конечно. Или ты во мне сомневалась? Я же сказала, что все будет хорошо. — Спасибо. — она коснулась пальцев официанта, забирая новый коктейль, И тот отчаянно покраснел, пробормотал что-то и попятился, сбив стул за спиной. Врёшь. Вру. Тут же покладисто согласилась Инна, ловя губами трубочку. Но, как видишь, жизнь действительно продолжается. Ох, какой холодный. Они не пожалели мороженого. Хочешь поговорить об этом? Зачем? Кому-то станет от этого легче. Мне так точно нет. Забудь, Свет, у меня правда всё Хорошо. — Кстати, слышала, Лёшка завтра собирает всех в баре. Повод оторваться. — Слышала. Света вздохнула. Инна закрылась и на контакт идти не собирается. Если надавить, поссориться. Но как тогда к ней подобраться? Она чувствовала, ей надо выговориться. Только обычным «давай поговорим» тут не отделаешься. — Пойдёшь? — Нет. Инна откинулась на спинку стула, и посмотрела на улицу, в самом конце которой виднелся лес. «У меня дела. Как-нибудь в другой раз. Когда-нибудь вам придётся увидеться», — заметила Света. «Может, лучше не оттягивать?» «Кто сказал, что я оттягиваю? У меня правда дела?» «Завтра привезут несколько кустов роз. Поздновато их сажать, конечно, но мне так хотелось купить именно красные. Надеюсь, приживутся. Так что вечер расписан. это неправильно. Что, сажать розы посередине июня? Я тоже так считаю. Но что делать? Лучше сейчас, хотя бы до зимы приживутся. Неправильно то, как ты сейчас себя ведешь. Думаешь, так будет проще? А как мне себя вести? То нынно моментально изменился. Она резко перегнулась через стол, зашипела зло, ядовито. Волосы на себе рвать. Винить кого-то. Кого, Свет? Меня никто не заставлял. Сама виновата. Сама я разберусь. И прошу. Снова выпрямившись, Инна взяла коктейль. «Давай ты не будешь делать вид, что тебе не всё равно. Я за тебя рада, правда. Вот об этом и поговорим». Света честно пыталась, но хватило её на пару минут, не больше. Инна пугала своим наигранным весельем и энтузиазмом. Словно кто-то вкрутил внутри лампочку, чтобы заменить солнечный свет. В конце концов, она сдалась, сжала ледяные влажные пальцы и поднялась. Мне пора. Когда захочешь поговорить, действительно поговорить, ты знаешь, где меня найти. Прости. Инна неожиданно крепко сжала ладонь и впервые за встречу улыбнулась искренне, устала, вымученно. Прости за резкость. Я «Дай мне время, хорошо?» «Приходи завтра», — вздохнула Света. «Вообще не факт, что он там будет, а ты хотя бы немного расслабишься». «Расслабишься с вами», — проворчала Инна. «Не обещаю. Может быть». Сергей сидел в кресле, вытянув ноги и закинув руки за голову, и делал вид, что спит. В последнее время он вообще спал мало, Раньше бессонница никогда не мучила, а теперь пришлось столкнуться со всеми ее прелестями сразу. Когда ты просто перестаешь спать, вне зависимости от того, во сколько лег и во сколько встал, хотелось напиться и забыться. Но когда? Работа отвлекала на время, а дома ждал густой табачный дым, кудящая голова и ноющая боль в районе груди. Ему хотелось тишины. Глухой, в которой нет ничего, даже стука собственного сердца. Просто тишина. «Серый, может, всё-таки пойдёшь?» Тамара обвела плечи и прижала щекой к его щеке. «Если я расклеилась, это не повод пропускать встречу с друзьями. Тебе надо развеяться». «Мне надо поспать», — неразборчиво пробормотал Сергей, не открывая глаз. «Сначала развлечься, потом поспать». Она щёлкнула его по носу, обошла кресло и забралась на колени. Сергей нехотя посмотрел на нее, всем своим видом говоря, что это не лучшая идея. — Ты стал просто невыносимым, — прошептала Тамара, опуская голову ему на плечо. — Постоянно работаешь, приходишь домой, тоже думаешь о работе. Думаешь, я не замечаю, что ты плохо спишь? Сходи, выпей, расслабься. — Что плохого в том, что я хочу просто полежать на диване в собственной выходной? — вздохнул Сергей, так и не пошевелившись. «Не надоело видеть твое пресное лицо!» — проворчала Тамара, поглаживая его ключицу. «Хочу обратно своего мужа!» «Он тут?» — меланхолично ответил Сергей, снова закрывая глаза. «Не тут!» — Тамара резко выпрямилась. «Иди в бар, и чтобы я тебя несколько часов не видела!» «То ты говоришь, что я много работаю, то выгоняешь пить, определись, женщина!» Сергей усмехнулся и снова тяжело вздохнул. В некоторые дни месяца с ней лучше не спорить, это он уже давно уяснил. Но черт возьми, как же он не хотел идти туда! Однако Тамара, уже успевшая разглядеть смирение в его взгляде, тут же вскочила с колена и потянула за руку, заставляя подняться. — Давай, давай, лентяй, отдыхать тоже надо уметь!